Глава 9. Бывают дни, когда мы, взрослые, чувствуем, что колодец наш пересох. Мы перестаем понимать, за что всю жизнь так яростно сражались. Оказавшись заживо погребенными под заботами повседневности, думаем, сколько еще протянем. Удивительно, что протянуть так можно гораздо дольше, чем нам кажется. Ужасно, что мы не знаем, сколько именно. Пока вся семья спит, Мира ходит по дому и всех пересчитывает. Так делала ее мама. Она пересчитывала детей, Миру и ее пятерых братьев и сестер. Мама не понимала, как можно иметь детей и все время их не пересчитывать, как можно не бояться каждую секунду их потерять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мира слышала, как она ходит по дому и шепчет, а дети лежали с закрытыми глазами, и каждый из них чувствовал себя под надежной защитой, окруженной вниманием и заботой. Это одно из самых прекрасных детских воспоминаний Миры. Она выехала за пределы крошечного Бьернстада и, оставив за спиной лес, приблизилась к большому городу. Для нормальной ежедневной поездки на работу это несусветная даль, но Мира ощущает дорогу, как одно мгновение поскольку фактически успевает пересечь всю вселенную. Этот большой город в океаны раз меньше столицы, в которой она родилась. И все же тут совсем иной мир, чем тот, что остался за лесом. Он больше. В нем есть коллеги для стимула и споров о литературе, искусстве и политике. Есть достойные противники, с которыми интересно сражаться. Люди часто удивляются, что мира, который не понимает хоккея, Вышла за хоккеиста, но это не совсем так. Не понимает она тренировок, а как раз в матчах видит логику. Адреналин, жажда на грани ужаса ринуться в пропасть, чтобы взлететь или рухнуть в тартарары — это мире понятно. Нечто подобное она испытывает в зале суда и комнате для допросов. Юриспруденция — та же игра. Правила, правда, другие, но... Все точно так же зависит от того, есть тебе азарт или нет. Как говорят в Бьёрнстаде, сидит ли в тебе медведь. Возможно, поэтому Мира, которая до 19 лет никогда не жила в городе с населением меньше миллиона, несмотря ни на что смогла построить свою жизнь среди лесного народца. Она понимает их страсть к борьбе и разделяет ее. Она знает, что самое веселое в битве за успех – то, что она не кончается никогда. Одному Богу известно, какими силами мира одолела учебу на юридическом факультете среди детей богатых родителей, которым никогда не приходилось по вечерам мыть посуду в семейном ресторанчике. Ты всегда будешь бояться упасть с вершины, потому что, зажмурившись, по-прежнему чувствуешь напряжение в мышцах и боль от каждого шага по дороге наверх. Животу Петра Петера заболел еще до того, как он вошел в кабинет генерального директора. Там царил беспорядок. Повсюду старые фотографии, кубки. На столе в углу несколько дорогих бутылок, клюшки для гольфа и приоткрытый шкаф, в котором виднелись запасные костюмы и чистые рубашки. Они явно были не лишними. Директор сидел за письменным столом и поедал бутерброд, производя примерно такие же последствия, как если бы овчарка попыталась сожрать воздушный шарик, наполненный майонезом. Петр с трудом удержался, чтобы не вытереть салфеткой стол и самого директора. По крайней мере, последнего он точно не тронул. «Будь другом, закрой дверь», — чавкая попросил директор. Петр глубоко вздохнул, чувствуя, как кишки завязываются узлом. В городе его считают наивным дурачком, не понимающим, к чему все идет. Но он всегда надеялся на лучшее. А теперь перестал. И закрыл дверь. — Тренером основной команды будет Давид, — сообщил директор голосом ведущего из видеоролика о том, как нарушить все правила дипломатии. Пётр грустно кивнул. Директор стряхнул крошки с галстука. Все знают, что вы с Суной очень близки, — сказал он извиняющимся тоном. Пётр промолчал. Директор вытер руки о брюки. — Ну, что с тобой такое, черт побери? Можно подумать, я продал твоего щенка китайскому ресторану. «Интересы клуба на первом месте!» Петр смотрел в пол. «Он один из игроков большой команды, так он себя всегда воспринимал. Основа всего — понимать свою роль и ее границы. Сегодня ему придется повторить это самому себе еще много раз, чтобы разум совладал с сердцем. Именно Суна уговорил его стать спортивным директором. Дверь его кабинета всегда была открыта для Петра. При всем уважении... «Вы знаете, что я это решение не одобряю. Думаю, Давид пока не готов», — тихо сказал Пётр. Он не смотрел в глаза шефу. Взгляд его блуждал по стенам, как будто что-то искал, хотя на самом деле Пётр всегда избегал смотреть в глаза в сомнительных ситуациях. Мира говорит, что в любом маломальском конфликте он стреляет по невидимым глиняным голубям, Сообщая продавцу в магазине, что тот не додал ему сдачи, Петр чувствует холодный пот и отчаянное желание забиться в угол и не дышать. За спиной у директора на стене висели дипломы и вымпелы. На одном из них, выцветшим и потрепанном, было написано «Культура, равноправие, солидарность». Петру хотелось спросить шефа, какова цена этим словам, раз они собираются вышвырнуть из клуба человека, который его построил. Но он промолчал. Директор всплеснул руками. Мы знаем, что у Давида жесткий подход, но он дает результаты. Спонсоры сделали крупные инвестиции. Черт побери, Петр! Они спасли нас от банкротства. В ходе-то веки у нас есть шанс построить что-то новое, используя собственные продукты, а именно юниоров. Петр поднял взгляд и раздраженно процедил сквозь зубы. Мы не производим продукты. Не штампуем гвозди. Мы воспитываем людей. Парни, сделанные из плоти и крови. Речь идет о не бизнес плане и прибыли. Работа с детьми — это не фабрика. Как бы этого ни хотелось некоторым спонсорам. На последних словах он прикусил губу. Директор почесал в бороде. Они оба измотаны, и тот, и другой. Петр снова уставился в пол. Суна считает, что Давид слишком жмет на Юниоров. Боюсь даже подумать, что будет, если он окажется прав. Пробормотал Петр. Директор улыбнувшись пожал плечами. Знаешь, что бывает с углем, когда на него сильно давят? Он превращается в алмаз. В семье Андерсон никогда не играют в монополию. Не потому, что родители не разрешают, а потому, что дети отказываются. Когда они играли в последний раз, кончилось тем, что Мира сунула игровое поле в камин, угрожая, что сожжет его, если Петр сейчас же не признается в жульничестве. Родители были такими азартными игроками, что Майя и Лео просто не хотели с ними тягаться. Лео любил хоккей, потому что ему нравилось быть в команде, но с таким же успехом мог отвечать за снаряжение. А Майя выбрала гитару. В игре на гитаре соревноваться нельзя даже если очень, очень-очень хочется. Это мама Майи уже выясняла. Последнее воспоминание Майи о спорте относилось к временам, когда она в шестилетнем возрасте проиграла в соревнованиях по настольному теннису, потому что ее толкнула другая девочка, и Майя упала. Тренеру, который должен был раздавать медали, пришлось запереться в санитарном шкафу, чтобы мира его не нашла. Майя утешала маму всю дорогу до дома, а потом попросила купить ей гитару. Никогда в жизни Мира никому не завидовала так сильно, как в тот раз, когда впервые услышала, как Майя в гараже играет Дэвида Боуи, а Петр подыгрывает ей на ударных. В тот момент она обожала и ненавидела Петра за то, что ему хватило любви и чуткости разучить свою партию, что ему удалось так сблизиться с Майей в ее неспортивном увлечении. Петр ощущал в груди такую чугунную тяжесть, что не мог подняться со стула. Директор пытался говорить искренне и доверительно. «Правление хочет, чтобы ты сообщил Суне о нашем решении и дал интервью прессе. Важно, чтобы люди видели. Это наше общее решение, которое все разделяют». Петр потер брови костяшками пальцев. «Когда?» «Сразу после финала юниоров». Петр удивленно посмотрел на шефа. «Ты имеешь в виду завтрашний полуфинал?» Тот невозмутимо покачал головой. «Если они проиграют полуфинал, Давид не получит эту работу. Правление выберет кого-то еще. Тогда нам, наверное, понадобится еще пара недель». Мир пошатнулся. «Ты шутишь? Вы что, хотите вышвырнуть суны и взять кого-то со стороны?» Голова директора снова качнулась из стороны в сторону. Он открыл пакетик с чипсами и запустил в рот целую пригоршню. А потом стряхнул с пиджака соль. Пётр, дорогой, не будь таким наивным. Если юниоры выиграют финал, мы привлечем столько внимания, сколько нам и не снилось. Спонсоры, муниципальные власти, все захотят участвовать. Только никаких «почти». Правление не признает. Посмотри на нас, посмотри на клуб. Директор снова поспешно всплеснул руками и продолжил говорить, невзирая на потоки сыпавшихся изо рта крошек. Давай на чистоту, Петр. Ты ведь работаешь сутки напролет не ради почти. И в спортивные директора тебя взяли не за почти. Никого не волнует, что парни выложились на все сто. Все запомнят только конечный результат. Для основной команды у Давида опыта недостаточно. Но если победа будет за нами, то мы на это посмотрим сквозь пальцы. Но если мы не победим, господи, ты знаешь правила жизни. Или ты победитель, или ты все остальное. Генеральные спортивные директора долго смотрели друг другу в глаза. Больше они ничего не сказали, потому что все и так было ясно. Если Пётр не разделяет взгляды правления и спонсоров, то ему тоже найдут замену. На первом месте клуб. Так было всегда. Каждый из четверых в их семье не был похож на остальных. И хотя Мира больше не напоминала им, что вообще-то Пётр сознался в жульничестве, но все же, вспоминая историю с игровым полем для монополии, она испытывала некоторую неловкость. С рождения первого ребенка Мира ежесекундно и по любому поводу угрызалась, какая она плохая мать. Ей не хватает понимания, терпения, эрудиции. Она дает детям с собой не такие уж вкусные бутерброды. Она хочет от жизни чего-то большего, чем быть только матерью. Мира слышала, как другие женщины вздыхают у нее за спиной. «Господи, ты можешь себе представить? Она работает на полную ставку». И сколько она не пыталась стряхнуть с себя эти слова, ничего не получалось. Они приклеились намертво. Мире стыдно было в этом себе признаться, но работа стала для нее освобождением. Там она чувствовала себя на высоте, чего ей никогда не удавалось в роли матери. Даже в самые лучшие дни, в те прекрасные мгновения отпуска, когда Петр и дети играли на берегу, все хохотали и радовались, Мира чувствовала какую-то фальшь. Как будто она этого не заслужила, как будто показывает остальным искусно отретушированное семейное фото. Работа выматывала и требовала полной отдачи, но все в ней было понятно и логично. Чего не скажешь о родительских обязанностях. Если на работе все делать правильно, то все пойдет по плану, но если ты все на свете делаешь правильно, как мать, то вовсе не факт, что не случится ужасного. Став спортивным директором, Петр очень быстро усвоил одну неприятную истину. Им постоянно недовольны. Человеку, который хочет со всеми ладить, принять это крайне тяжело. Именно Суна тогда сказал ему, что не надо бояться. С его способностью к компромиссу он далеко пойдет. К тому же он умеет слушать и принимать сложные решения головой, а не сердцем. Возможно, в тот момент Суна не мог предвидеть своего увольнения. Возможно, с годами его взгляды изменились. А может, изменился сам Петр? Кто знает. Он вышел из кабинета начальника, закрыл за собой дверь и остался стоять, прижавшись лбом к стене. Он знал правила. Правила знали все. Либо ты часть клуба, либо все остальное. Только легче от этого не было. Петр знал, что недовольны окажутся все. Как всегда. В углу на столе в рабочем кабинете Миры тесным рядком стояли семейные фотографии. На одной из них они с Петром в тот день, когда они только переехали в Канаду по приглашению НХЛ. Только сейчас, поставив на стул портфель, Мира заметила свое усталое отражение в стекле поверх фотографии и засмеялась. Господи, какими они были молодыми! Она только что сдала экзамены на юриста и ждала ребенка, а ему предстояло стать суперзвездой. Все было просто. Здесь и сейчас несколько волшебных недель. Отражение в стекле перестало смеяться. Она вспомнила, как быстро поблекли улыбки на фото. Петр сломал ногу на предсезонных тренировках, когда оправился от травмы, еще долго пытался выбраться из фарм-клуба. Когда у него, наконец, получилось, он снова сломал ногу. После четырех матчей в НХЛ. Он вернулся в строй лишь два года спустя. На шестой минуте своего пятого матча он упал и остался лежать. Мира закричала. Всю свою жизнь она клялась, что никогда не задвинет свои интересы ради мужчины, и все-таки... Бросила все и прошла с ним через девять операций, черт знает, сколько часов реабилитации, лечебной гимнастики и прочих специалистов. Талант, пот и труд, а в итоге одни только слезы и горечь. Сердце Петра хотело гораздо большего, чем то, на что было способно тело. Мира помнит, как врач рассказал ей, что Петр уже никогда не сможет вернуться в элитный хоккей, потому что сказать это Петру никто не решался. У них тогда уже родился сын, а на подходе была дочка. Мира уже решила, что назовет ее Майя. Их папа несколько месяцев подряд сидел с ними дома, но словно отсутствовал. Бывших хоккеистов не бывает. Их температура никогда уже не снизится до нашей. Это все равно, что пытаться адаптировать к мирной жизни солдата, вернувшегося с войны. Если не с кем сражаться, он так и будет слоняться без дела. Прежде все дни Петра были расписаны по часам и минутам, вплоть до автобусов и раздевалок. Еда, тренировки и даже сон. Одно из самых страшных слов для таких людей — повседневность. Бывали моменты, когда Мира хотела сдаться и думала о разводе. Тогда она вспоминала одну из бумажек с дурацкими девизами, висевшими на стене в детской комнате Петра «Я отступаю лишь для того, чтобы взять разбег». Петр остался в коридоре один. Дверь в кабинет Суна оказалась заперта впервые за двадцать лет. Никогда Петр не испытывал такой благодарности, как сейчас, за то, что не надо смотреть в глаза. Он вспоминал о слогане на растяжке в кабинете директора Культура, Равноправие, Солидарность. В голове вертелись слова Суна, сказанные целую жизнь тому назад на предсезонной тренировке. Культура — это не только то, что мы поощряем, но и то, что позволяем. Для Суна-тренера это значило бегать наравне с юниорами, когда он гонял их до рвоты на пробежках по лесу. Для Суна-человека это правило действовало и за пределами спорта. Петр налил себе кофе. Выпил его, хотя на вкус он был, точно на дне чашки лежала дохлая мышь. Остановился у стены в коридоре. Там висела фотография всей команды «Серебряного сезона», самое яркое воспоминание в истории клуба. Такие фотографии висели повсюду. В среднем ряду рядом с Петром стоял Робон Хольц. С тех пор, как Петр вернулся в Бьёрнстад, они ни разу не разговаривали. Но и дня не прошло, чтобы Петр не думал о том, какой была бы его жизнь, поменяясь они когда-то местами. Что если бы Робан оказался талантливее его, если бы он поехал в Канаду, а Петр остался в Бьорнстаде работать на фабрике, тогда бы все сложилось совсем по-другому. Однажды утром Мира разбудила Петра, прежде чем проснулись дети. Она повела его смотреть, как они спят. «Теперь твоя команда они?» — шептала Мира снова и снова, повторяя одно и то же, пока его слезы не потекли по ее щекам. В тот год они построили что-то новое. Они остались в Канаде и боролись в каждом углу площадки, куда забрасывала их жизнь. Мира получила место в адвокатском бюро. Петр работал на полставки в страховой компании. Все шло своим чередом. Они надежно приземлились, но когда Мира уже начала планировать будущее, Наступили те самые ночи, когда они поняли, что что-то пошло не так. Все детство мальчикам говорят, что они должны показать, на что способны. Этого будет достаточно. Просто выкладывайся по полной. Петр смотрел в глаза своему изображению на снимке. Неужели он когда-то был таким молодым? Он встретил миру в тот вечер, когда они проиграли свой последний матч в столице. То, что они продвинулись так далеко, уже казалось чудом, но Петру было мало. Он видел в этом матче не просто игру, а шанс провинциалов показать парням из большого города, что не все можно купить за деньги. Столичные газеты тогда пренебрежительно окрестили эту встречу «рев из тайги». И Петр, впиваясь взглядом по очереди в каждого игрока, кричал «Пусть у них есть деньги, зато у нас есть хоккей!» Они выложились по полной, но этого оказалось недостаточно. Вечером вся команда отправилась праздновать серебро. Петр всю ночь просидел в маленьком семейном ресторанчике возле гостиницы. Мира стояла за барной стойкой. Петр сидел и плакал. Не о себе, а потому что не знал, как смотреть в глаза людям, когда он вернется домой. Он предал их. Это было пристранное первое свидание. Вспоминая его, он смеялся. Как она тогда сказала, «Ты никогда не пробовал...» Перестать постоянно себя жалеть? Петр засмеялся и не мог остановиться несколько дней. С тех пор он боготворил ее каждую минуту. Однажды, долгое время спустя, Мира крепко напилась и стала, как обычно, совершенно неуправляемой. Она схватила Петра за уши и потянула так сильно, что они в буквальном смысле слова чуть не оторвались. Он умоляюще склонил голову, коснувшись ее волос, и Мира прошептала «Идиот мой любимый». Ты понимаешь, что именно тогда я в тебя влюбилась. Ты был такой потерянный паренек из глубинки, и я поняла, что человек, который пару часов назад занял второе место по стране, и при этом сидит и плачет, потому что боится разочаровать тех, кого любит, будет хорошим мужем. Такой человек будет хорошим отцом. Он сможет защитить своих детей» и никогда не допустит, чтобы с его семьей случилось что-то плохое. Мира помнит каждую секунду их падения во мрак. Самый страшный кошмар всех родителей — проснуться среди ночи, прислушиваясь к детскому дыханию. Каждую ночь чувствуешь себя полным кретином, когда слышишь, что все, как обычно, ложная тревога. «Что я за человек, думаешь ты?» И обещаешь себе расслабиться, ведь ничего плохого никогда не случится. Но уже на следующую ночь лежишь, вытаращив глаза в потолок и поражаешься себе. А потом думаешь: ну ладно, в последний раз ты крадешься в темноте и ощупываешь ладонями маленький холмик в детской кроватке, чтобы убедиться. Он поднимается и опускается. Ребенок дышит. Но вот однажды ночью он опускается вниз. И больше не поднимается. И ты падаешь в пропасть. Долгие часы в комнате ожидания при больнице. Ночи на полу возле постели сына. Утро, когда врач сообщил Петру то, что никто не решался сказать миру. Все это время они падали в пропасть. Как бы они смогли жить дальше, если бы у них не было Майи? Как вообще дальше жить? Мира так радовалась, когда они переехали из Бьёрнстада. Она и представить не могла, что будет так счастливо вернуться обратно. Но здесь они могли начать все сначала. Петр, Майя и она. Потом появился Лео. Они были счастливы. Счастливы так, как вообще может быть счастлива семья, чьё горе не лечится временем. Мира по-прежнему не знала, как дальше жить. Петр дотронулся до стеклянной рамы. От мира у него всегда дыхание перехватывало. Он до сих пор любил ее так, как любят подростки, так что сердце выпрыгивало из груди, как будто воздуха не хватает. Мира ошиблась. Он не сумел защитить свою семью. Каждый день он думал о том, что он должен был сделать, и не сделал. Заключить сделку с Богом? Отдать ему свой талант? Пожертвовать успехом? Отдать свою жизнь? Что Бог дал бы ему взамен? Разрешил бы поменяться местами с новорожденным сыном, лежащим в гробу? Мир и по-прежнему ходит ночами по дому и считает детей. Один, два, три. Двое в кроватях, третий на небесах.